Глава 10. Держись подальше от Данияра. Он женат, у него ребенок. Случайные связи его давно не интересуют. Если у тебя есть хоть какое-то самоуважение, оставь его в покое. Я делаю третий круг по строчкам этого сообщения, упавшего мне в личку. Сначала пытаясь вникнуть в суть, потом пытаясь остановить ударившую в голову кровь. Запнувшись на пороге кофейни, я вынуждаю выходящего следом посетителя в меня врезаться. Отскочив в сторону, становлюсь посреди улицы и проваливаюсь в профиль отправителя. У него ограниченный доступ, но фотографии в маленьком кружочке мне достаточно, чтобы даже не читая никнейм, понимать. Мне написала Алина Осадчая. «Пошла ты», — произношу я вслух, даже не отдавая себе в этом отчета. На фото два лица, ее и их с Данияром дочери, щека к щеке, улыбки счастливые. Глядя на маленькие детские черты, я чувствую настоящий чертов восторг, потому что снова эти черты узнаю. Узнаю осадчиво в его ребенке. И, возможно, впервые в жизни мне приходит простейшее осознание, для чего вообще нужны дети, как минимум для продолжения себя или любимого человека. Задуматься об этом глубже мешает красная тряпка, мелькнувшая у меня перед глазами. Кончики ушей загораются от вспышки гнева, от возмущения на беспочвенные обвинения, от того, что она вообще посмела мне написать. Она изменилась. Сменила длину волос, цвет стал темнее или это фильтр. Но на ее лице больше косметики, при этом эффект очень сдержанный. Она выглядит повзрослевшей, серьезной и уверенной в себе. Уверенность и раньше была, сейчас будто дозрела. Все так же, стоя посреди улицы, я в калейдоскопе оцениваю все случившееся со мной за последние дни, включая первую и вторую встречу с Данияром, у которых были свидетели, его отец и Платон. Тот факт, что мои социальные сети ожили и полны панорам родного города, будто я вернулась. Пусть все это просто иллюзия, так оно и выглядит. И я со стыдом признаю, что создала эту иллюзию намеренно. Не для Алины, разумеется, не для знакомых, для одного единственного человека. Теперь уже можно это признать. Но об этом, кроме меня, никто не знает, даже он. Я завязала в узел собственные чувства, позволив им предварительно избить себя и высосать всю энергию, и все ради того, чтобы касать чему не приближаться. И я лучше сдохну, чем стану объяснять это грёбаной Алине Толмацкой. Я стираю ее сообщения, не собираясь ничего на него отвечать. Мне это доставляет удовольствие. Даже через пять лет дать понять, что тратить на нее слова я по-прежнему не считаю нужным. Мне не нужны ее советы для понимания, что такое хорошо и что такое плохо. Но и от того, чтобы снова спрятаться, все внутри поднимается на дыбы. Это и мой город тоже. Дома, улицы, воздух, территория. Я имею право здесь быть, жить, посещать любые места, какие захочу, и мне не нужно на это ничьё разрешение. Я вышагиваю по комнате в пропитанной потом одежде, потому что последние четыре километра до дома бежала, решив, что мне нужно хорошенько спустить пар. Понимание, что пока я барахталась в своих проблемах, моё имя, возможно, пропустили через мясорубку, внезапно злит. После душа, Я все еще киплю, и я уже знаю, что сделаю. Я не собираюсь это проглатывать. Но, как и час назад, вступать с Толмацкой в диалог для меня нечто запредельное. Мое решение импульсивное. Оно заставляет кровь сначала прилить к лицу, а потом схлынуть. Это импульсивно, но, как бы то ни было, у этого импульса есть одно весомое основание. Единственный телефонный номер, который я знаю наизусть который храню в своей голове как код от сейфа, и он принадлежит Данияру Асадчему. Когда-то он заставил выучить его на случай какого-нибудь форс-мажора, если мне срочно нужно будет позвонить, но у меня не окажется при себе телефона. Поэтому, даже стирая его номер из памяти своей телефонной книжки, я знала, это просто самообман. Его номер всегда хранился у меня в голове а «Возможно, под сомнением одна цифра, но я быстро собираю пазл в правильную картинку. Кусаю потрескавшиеся от ветра губы, заставляя пщить ей, что я тебя не преследую. Это Диана», — набираю я сообщение. Я хватаюсь за фен, понятия не имея, сколько времени придется ждать ответа и поступит ли он вообще. Возможно, я все же ошиблась номером, или Дан давно его сменил, но, я... в котором Данияр с девятнадцати лет так или иначе крутится... Такое вряд ли позволил бы. Слишком много связей, контактов, контрактов. Это я сменила номер. Я, отворачиваясь от зеркала, не желая видеть свое отражение, я знаю, после всего, что я сделала, менять номер было ни к чему. Это было слишком, ведь к тому времени, как я это сделала, от осадчего не приходило больше никаких вестей. И даже звонков, когда он оказывался пьян, больше не было». Он звонил мне в таком состоянии всего два раза. Не знаю, помнил ли хоть что-нибудь после этого. Мой телефон пищит от входящего сообщения. Смахнув блокировку, я читаю. «О чем ты?»